Рэй Брэдбери. Баг. о Глядывая с ь назад, не могу припомнить, чтобы Баг хоть когда-нибудь не танцевал. Прозвище Баг — это, естественно, сокращение от jitterbug. В конце 3 0 т ы х годов, когда мы ученики выпускного класса стояли на пороге необъятного мира, И задумывались над жизненным выбором, которого не было. Все сходили с ума от этого танца. Зато я очень хорошо помню, как Баг, на самом деле его звали Берт Багли, от прозвища Баг ему как ни крути было никуда не деться. Под заключительные аккорды д ж а з б е н д а игравшего на церемонии вручения аттестатов, вдруг выскочил вперед прямо к сцене и пустился в пляс с воображаемой партнершей. Зал взорвался. От криков и о в а ц и й можно было оглохнуть. д и р и ж е р вдохновленный самозабвенным мальчишеским порывом, дал знак музыкантам повторить последний куплет, и Бак тоже повторил свой танец. Мы не жалели ладоней. Потом оркестр заиграл "Спасибо за память", и все стали подпевать, обливаясь слезами. Прошло много лет, но т а картина не изгладилась из памяти. Бак с открытыми глазами танцует возле сцены, вращая невидимую подругу на расстоянии вытянутой руки. Ноги, словно по собственной воле, выписывают умопомрачительные фигуры. Танец сердца, не знающий границ. Когда музыка смолкла, никто, включая джазистов, не хотел расходиться. Мы погрузились в мир сотворенный одним из нас и, как могли, оттягивали вступление в тот другой мир, который ждал за порогом школы. Примерно год спустя Бака кликнул меня на улице, притормозив свой спортивный автомобиль с откинутым верхом, и говорит: "Давай, мол, заедем ко мне домой, съедим по хот-дога, с кока-колой". Ну, а я прыгну л к нему в машину, и мы понеслись, задыхаясь от ветра. По пути Бак не умолкал, хотя ему приходилось кричать во все горло, трепался о жизни, о наступивших временах, но главное о сюрпризах, которые ждут у него в гостиной. Черт побери, в гостиной, а также в столовой, в кухне и в спальне. Что же он хотел мне показать? Призы? большие и малые золотые серебряные и бронзовые кубки, на которых было выгравировано его имя, награды за победу в танцевальных конкурсах. Вы не поверите, но они громоздились повсюду и у кровати, и возле кухонной раковины, и в ванной, а уж о гостиной и говорить нечего. Там они, как стая саранчи, заняли все открытые поверхности. т р о ф е и стояли на каминной полке, в книжном шкафу, где уже не осталось места для книг, и даже на полу. Между ними приходилось лавировать, но все равно несколько штук я нечаянно сбил. Баг сказал: в общей сложности их набралось. Тут он запрокинул голову и что-то посчитал д в уме. Примерно 320. То есть в течение минувшего года он срывал награду едва ли не каждый вечер. Неужели? Ах, ну я. Это все после выпускного? Вот такой я молодец! Развеселился Бак. Тебе в пору магазин открывать? Признавайся, кто твоя партнерша? Не партнерша, а партнерши! Поправил Бак. Три сотни девушек плюс минус десять за триста вечеров. Интересно, и где ты откопал триста способных и тренированных девушек, с которыми можно рассчитывать на победу? Почему обязательно способных и тренированных? переспросил б а к обводя взглядом свою коллекцию. Это обыкновенные милые девушки, которые вечерами любят потанцевать. Но когда мы выходим на паркет, публика раступается, все замирают и смотрят на нас как на небожителей, а мы и рады, что никто не толкается. Он разрумянился, покачал головой и ненадолго умолк. Ты, извини, что-то на меня накатило. но он не бахвалился, это было ясно, говорил как есть. А хочешь, расскажу, с чего все началось? предложил Бак, когда передо мной появилось обещанное угощение, хот-дог и кока-кола. Да не трудись, я и так знаю. Откуда тебе знать? удивился Бак. Все началось в Лос-Анжелесе д с торжественного вручения школьных аттестатов. Кажется, оркестр играл "Спасибо за память", а перед этим Выкатывай бочку, вот, вот, бочку. Ты выскочил вперед и начал, а я и не прекращал. Перебил б а к и, закрыв глаза, с головой о кунулся в те времена. Я просто-напросто, повторил он, не прекращал. Теперь у тебя все пойдет как по маслу, сказал я, если ничего не случится. А случилось не больше, не меньше. Война. Помню, в выпускном классе я по наивности составил список своих лучших друзей, в который вошло 165 человек. Представляете? 165 и все как один лучшие друзья. Хорошо еще хватило ума никому не показывать этот листок, меня бы засмеяли. Так вот, началась война, которая унесла жизни 20, если не больше, ребят, которые числились в моем списке, а остальные куда-то пропали. Кто залег на дно, кто уехал на восток, кто обосновался в Малибу или в Форт Лодердейле. Бак тоже входил в тот список, но оказалось, что я, как следует, узнал его только пол жизни спустя. К тому времени я оброс приятелями и женщинами, с которыми можно было скоротать время, и как-то раз прогуливаясь воскресным вечером по Голливудскому бульвару, услышал чей-то голос. А не съест ь ли нам поход догу и не запитли кока-колой? Бак, понял я, еще не о глянувшись. И точно, он стоял на аллее звезд, попирая ногами Мэри Пикфорд между Рикардо к а р т е с о м и Джимми Стюартом. У него поубавилось волос, зато прибавилось жирку. Но это был все тот же Бак. Я несказанно обрадовался и, наверное, Через чур б у р н о проявил свои чувства, потому что он смутился от таких излияний. Тут я заметил, что его костюм знавал лучшие времена, да и рубашка изрядно поотрепалась, но зато он был пригалстке. у Баг с тряхнул с плеча мою руку, и мы направились в закусочную, где стоя, съели по сосиске, запивая кока-колой. Ты п о м н и т с я хотел стать великим писателем, спросил он. Я работаю в этом направлении, ответил я. У тебя получится. Бак улыбнулся без тени иронии. Ты всегда в своем деле был королем. Ты в своем тоже. Эти слова, похоже, его немного уязвили, потому что он на миг перестал жевать и сделал глоток кока-колы. Так точно, сэр, отчеканил Бак. Я тоже был королем. Надо же, сказал я. До сих пор помню твои трофеи. Настоящий музей. Скажи, где? Не дав мне договорить, он ответил: «Кое-что заложил, кое-что оставил бывшей жене, большую часть отдал в благотворительный фонд». Как жалко, сказал я, ничуть не покрывив душой. Бак посмотрел на меня в упор: «Тебе-то о чем жалеть? Да я сам не знаю», сказал я. Понимаешь, мне казалось, ты с ними сросся. Не стану врать, будто я все эти годы только о тебе и думал, но уж когда вспоминал... Перед глазами всякий раз возникали эти чаши, кубки, целый лес. Ступить негде было: в гостиной, в кухне, чуть ли не в гараже. Надо же, заметил Бак. Какая память! Мы допили кока-колу. Больше нас ничто не связывало, хотя Бак з а м е т н о прибавил в е с е я не удержался. Скажи, когда ты... Начал я, но не знал, как закончить. Когда я что? Когда ты... Я с трудом подбирал слова. В последний раз танцевал. Давно. Ну, сколько лет назад? Лет десять, пятнадцать, может, двадцать. Пожалуй, двадцать. Я это дело бросил. В жизни не поверю, чтобы бак не танцевал. Ерунда какая-то. Честно, я даже выходные туфли отнес в благотворительный магазин, а в носках у нас пока не танцуют. Еще как танцует, даже босиком. Бак невольно рассмеялся. Ну ты настырный. Спасибо за компанию. Он начал пробираться к дверям. Счастливо, гений. Погоди, я вышел следом за ним на солнечный свет и поглядел сначала налево, потом направо, как будто собирался переходить через дорогу. Знаешь, чего я никогда не видел, но сгорал от любопытства. Ты п о х в а л я л с я что вывел на паркет три сотни самых з а у р я д н ы х дамочек. И каждая в считанные минуты превратилась в Джинджер Роджерс, но мне что-то не верится, ведь я в последний раз видел твой танец в тридцать восьмом. Что значит не верится? Возмутился Бак. Я ж тебе показывал кубки с гравировкой. Да и почем я знаю, откуда они взялись? Не отступал я, глядя на его мятый костюм и потрепанные манжеты. Кто угодно может накупить себе трофеев и отнести в граверную мастерскую. Разве я на такое способен? скричал Бак, а разве нет? Бак рванулся на мостовую, потом ко мне, потом опять на мостовую и опять ко мне. Он не мог решить, что ему делать: то ли убежать, то ли пустить в ход кулаки, то ли устроить скандал. Ты в своем уме? – вскипел он. Думай, что говоришь. Сам не знаю, что на меня нашло. примирительно сказал я. Понимаешь, может нам больше не суждено встретиться, и я не получу ответа, да и ты ничего не докажешь. Столько лет прошло, а мне до смерти охота посмотреть, как это у тебя получается, Бак. Я должен увидеть твой танец. Вот еще, сказал Бак, я уж забыл, как это делается. Да ладно врать-то. Допустим, голова забыла, но и только. Держу пари, ты хоть сейчас можешь заявиться в отель Амбассадор. Там посей день устраивать чаепития с танцами и показать класс. Стоит тебе выйти на паркет, все отойдут в сторонку. Помнишь, ты сам рассказывал. И будут г л а з е т ь только на тебя и твою партнершу, как тридцать лет назад. Исключено. Бак попятился, но тут же сделал шаг по направлению ко мне. Сказал нет, значит нет. Пригласи незнакомую женщину, первую, какая попадется на глаза. Выведи ее в центр площади, обними, закрути как на льду, словом увлеки в рай. Если ты пишешь, как говоришь, не завидуют в о и м читателям, съязвил Бак. Ты всем у т р е ш ь нос. Спорим на что угодно. Спорить не в моих правилах. Ладно. Тогда спорим на что угодно. У тебя ничего не выйдет. Бьюсь об заклад, ты больше ни на что не способен. Эй, ты полегче, сказал Бак. А что такого? Ты теперь никуда не годен. Твое время ушло. Держу пари, спорим. Бак залился краской. Во взгляде мелькнула какая-то искра. Сколько ставишь? Да хоть пятьдесят баксов. У меня Ладно, с о г л а с е на тридцать, на двадцать. Двадцаткой можешь рискнуть. А кто говорит, что я собираюсь рисковать? Я говорю. Значит, двадцать по рукам. Бросаешь деньги на ветер? Ничего подобного. Я на сто процентов буду выигрыш е потому, что тебе нынче только на ярмарках плясать и то, если повезет. А ну покажи деньги. Не выдержу бак. Смотри, мне не жалко. Где твоя машина? Я без машины, так и не научился водить. А твоя где? Продал. Вот не задача. Оба без колес. Как добираться-то будем? Добрались мы без особого труда. Я схватил такси, сам расплатился, не слушая возражений Бага, и потащил его через весь вестибюль отеля прямиком в танцевальный зал. В тот день выдалась чудная погода. настолько я с н о и т е п л о е что в п о м е щ е н и и стали сидеть главным образом пожилые супружеские пары. Среди них затесалось несколько молодых людей с девушками и г о р с к о студенческого вида юнцов, которые, видимо, забрали туда случайно и не могли взять в толк, что делать под эту старомодную музыку из другой эпохи. Мы заняли единственный свободный столик. Когда Бак в очередной раз вознамерился меня отговорить, я сунул ему в рот с о л о м и н к у и насильно всучил Маргариту. С чего тебе приспичило? буркнул он. Дело в том, что ты был в числе моих ста ш е с т пяти лучших друзей, признался я. Мы с тобой никогда не дружили, возразил Бак. Это не поздно исправить. О, с е р е н а д о л у н н о г о света! Я от нее просто млею, хотя сам не танцую. Мне медведь н а у х о наступил. Вперед, Бак! Раскачиваясь, он поднялся со стула, положил на кого-нибудь глаз, спросил я: разобьешь супружескую парочку или выберешь одинокую скромницу? Видишь, женскую компанию вот, затем столиком. Спорим, у тебя кишка танк? а Пригласить одну из таких крошек и преподать ей урок? Тут Бак не выдержал. Облив меня холодным презрением, он направился туда, где мелькали нарядные платья и элегантные костюмы. Сам оглядывался по сторонам и в конце концов выхватил взглядом худощавую, неопределенного возраста женщину с землистым, болезненным лицом, которая сидела одна, сцепив руки и отгородившись от мира широкополой шляпкой, словно кого-то ждала, но без всякой надежды. Да хоть бы и эту, мысленно сказал я. Тут Бак вопросительно посмотрел в мою сторону. Я кивнул. Еще мгновение и он вежливо склонив голову завязал разговор. Судя по всему, дама ответила, что не танцует, потому что не умеет и не испытывает ни малейшего желания. Ну, я вас очень прошу, настаивал он. Ах, нет, ни за что, отказывалась она. Бак повернулся ко мне лицом и со значением подмигнул. Он уже держал ее за руку. Потом, даже не глядя на свою избранницу, он поднял ее со стула, придерживая подлокоток, и одним скользящим движением вывел на середину танцевальной площадки. Что можно сказать, как описать это словами? Во время нашей давнишней встречи Бак действительно не хвастался, он говорил правду. Стоило ему обнять партнершу, как она сделалась невесомой. После первого круга шагов, обводок и вращений она почти не касалась ногами пола, создавало с ь впечатление, что ему приходится ее п р и д е р ж и в а т ь чтобы она не улетела, как легкая паутинка, как диковинная птичка калибри, которую держишь на ладони, ощущая лишь биение крошечного сердечка. Она отступала, кружилась, и снова возвращалась, а Бак скользил в непрерывном движении, соблазнял и отвергал. Куда делись его пятьдесят лет? Ему было восемнадцать, и все, что, как ему казалось, у т р а т и л о память, теперь вспомнило тело, которое освободилось от земного притяжения. Он нёс себя в танце точно так же, как нёс свою партнершу с беззаботным изяществом обольстителя, который не сомневается в успехе вечера и последующей ночи. События развивались по описанному им сценарию. Через минуту, самое б о л ь ш е е через полторы... Танцевальная площадка опустела. Бак с незнакомой дамой вихрем пролетел по кругу, а остальные пары расступились и замерли в неподвижности. д и р и ж е р чуть не забыл о своих обязанностях, музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Бак и его новоиспечённая возлюбленная к р у ж а т с я и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета. Когда отзвучали последние аккорды с е р е н а д ы Настал миг полной тишины, который сменился бурей аплодисментов. Баг сделал вид, что о в а ц и я целиком и полностью посвящена его даме. Он поддержал ее во время реверанса и проводил на место. Она опустилась на стул с закрытыми глазами, не смея поверить в то, что произошло. Между тем Баг опять был на виду. Он успел пригласить одну из замужних дам, сидевших за соседним столиком. На этот раз никто и не подумал выйти в центр зала. Бак с закрытыми глазами кружил в танце чужую жену. Поднявшись из-за стола, я положил на видное место 20 д долларов, как никак Бак выиграл пари, верно? Зачем мне понадобилась вся эта затея? Ну, скажем, чтобы не оставлять его танцующим в одиночку перед сценой школьного актового зала. У выхода я оглянулся. Бак заметил меня и помахал. У него предательски блестели глаза, как впрочем и у меня. Рядом со мной кто-то прошептал: "Вы только поглядите, что он вытворяет! Сумасойти", подумал я. Он способен танцевать всю ночь. Что до меня, я был способен только шагать и зашагал. Выйдя на улицу и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось пятьдесят, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой и июньский туман. Перед сном я с сожалением вспомнил, что Бак, проснувшись по утру, не найдет у кровати чистокола п о ч е т н ы х трофеев. В лучшем случае он найдет один едиственный, н но вполне о с я з а е м ы й трофей — милую женскую голову.